Практикум. Найдите слова с пограничным значением и приведите примеры уточнений. Первое. Нам бы хотелось получить от вас предложение по условиям сотрудничества адекватное уровню нашей компании. Второе. Мне хочется, чтобы были нормальные условия труда. Третье. Можете ли вы предложить приемлемый уровень сервиса? Четвертое. Важно, чтобы наше взаимодействие Происходило в рамках нормы. Пятое. Хочется, чтобы количество переработок было приемлемым. Варианты ответов. Найдите слова с пограничным значением и приведите примеры уточнений. Первое. Нам бы хотелось получить от вас предложение по условиям сотрудничества, адекватное уровню нашей компании. Какие именно условия вы сочли бы адекватными, а какие нет? Второе. «Мне хочется, чтобы были нормальные условия труда». Что такое нормальные условия труда? Какие условия вас уже не устраивают? Третье. «Можете ли вы предложить приемлемый уровень сервиса?» Что означает для вас такой уровень сервиса? Четвертое. «Важно, чтобы наше взаимодействие происходило в рамках нормы». Чтобы вы сочли отклонением от нормального взаимодействия. Пятое. Хочется, чтобы количество переработок было приемлемым. Какое именно количество переработок будет для вас приемлемо?